Сын стал бизнесменом. Раньше из России возил сою и рельсы, туда отправлял игрушки и фрукты. Теперь он живёт в Харбине, и у него большая транспортная компания. Оба мне спасибо сказали за то, что заставлял их язык учить. А я с них взяла обещание, что их дети тоже язык не забудут, так как кровь в них русская течёт. Об этом следует помнить. Если у вас богатые дети, в это зачем здесь трудитесь? Юрию действительно стало интересно. «Не привык ни от кого зависеть. Наверное, это русская кровь», — засмеялся старик. «А это что такое?» — Татьяна показывала на толстую замызганную книгу, на которой лежали три странных монеты. «Это книга-перемен. Старинное китайское гадание. Старая книга вместе с монетами достались мне от отца, а ему от его отца. И даже неизвестно, с какого века тянется эта традиция в нашей семье». Но вместе с книгой передаётся легенда о том, что наш предок был учеником самого Конфуция и путешествовал с ним по Китаю в его великом походе, во время которого они пытались объяснить свои идеи правителям разных областей. Когда они пересекали реку, был сильный ветер и лодка перевернулась. Тогда мой предок спас Конфуция После этого Конфуций подарил ему книгу со словами: "Береги и передавай детям. Пусть в трудную минуту это осветит им путь земной". Я думаю, это просто красивая легенда, но она несомненно требует уважения. Как интересно. А погадайте мне", попросила Татьяна. "Ну, давайте попробуем. Давненько я её не брал в руки. Бросайте монеты 6 раз", сказал старик и взял в руки карандаш. На клочке бумаги он каждый раз рисовал чёрточки. Монеты были брошены, и китаец очень аккуратно взял книгу, будто боясь, что она начнёт рассыпаться в его руках. Вы сейчас идёте по очень тонкому льду. И первый шаг вы сделали неправильно, пытаясь на ходу переводить, китаец спотыкался и получалось немного коряво. Но ещё можно всё изменить и выпросить прощение у мира. Сейчас вы стоите на перекрёстке судьбы. Остановитесь, подумайте о боге. Только вы сейчас решаете. Глубокая яма, решётка, финал или солнце, малыши, полное любви сердце. Помочь вам может женщина, которую вы раньше считали врагом. Решайте сами и быстрее, иначе мир решит за вас и, возможно, не в вашу пользу. Татьяна слушала китайца, становясь всё бледнее и бледнее. Юрий, заметив это, взял её под руку и сказал: "Нам нужно спешить, Таня. Уже 6, мы опаздываем к ужину. Спасибо вам огромное. Я возьму вот это, это и вот это". Не глядя, на ходу схватив несколько коробок, он пошёл к кассе. Только бы побыстрее увести отсюда любимую, защитить, чтобы она никогда не переживала. Татьяна послушно и как-то отстранённо шла за ним. Когда за странной парой закрылась дверь, китаец подумал: "Зачем этому русскому женские лечебные прокладки, мазь от трещины на подошве и вообще, жалко его. Такой молодой, а столько мази от чесотки взял. Сильно, видать, болит". Семён был растерян. События разворачивались быстро и неожиданно. На этом фоне как-то пропала ненависть к отцу. А ведь именно она грела и питала его все последние годы. Он учился в школе на отлично, только чтобы им гордился отец, а возможно, даже любил. Позже, когда он понял, что будь он хоть семи пяди во лбу, отцу он просто не нужен. Семён уехал учиться в Америку, чтобы стать крутым специалистом и доказать, что совсем не нуждается в его любви. Каждый раз засыпая, он строил планы, как ещё он может показать, какой он великолепный и независимый. Это было жизненно важно. Без этого не было смысла вставать утром, учиться и побеждать. Сейчас это всё казалось детским лепетом. Как будто он и не жил до этого. Вот только сейчас у него начинается настоящая жизнь. Он наконец-то свободен. Свободен от отца, от его нелюбви, свободен от человека, который сам не ведая того, сделал его жизнь невыносимой. Ему хотелось смеяться, прыгать, танцевать и петь. Жизнь, оказывается, прекрасна, жить хорошо. Жалко. Очень жалко, что он потерял 29 лет своей жизни.